Глава, 17. До поднятия на шестнадцатый уровень навыка мне потребовалось всего 20 секунд времени. На семнадцатый — 17. Либо что-то сломалось, либо я в очередной раз вытащил счастливый билет. Ведь если этот водопад щедрости не прекратится, я барьер подниму до каких-то сумасшедших значений. Пока во мне есть энергия на возобновление навыка, я его буду прокачивать до посинения. Дальше мне понадобились все те же 17 секунд. 17, Карл! И все это потому, что с каждым новым уровнем навыка мощность барьера воли за единицу характеристики становилась на единичку больше. Поэтому прокачка так быстро и шла. 19 уровень пролетел за мыслями, когда я уже пойду нагибать драконов, затем и 20-й наступил. А вот дальше тишина. Нехорошая такая, вязкая. Я, конечно, понимал, что халявы не бывает. Но всегда ведь надо надеяться на лучшее. Внеклассовое умение барьер воли. Уровень 20. Активное. Прогресс умения. 0 из двухсот тысяч единиц отраженного урона мента Пси Эфира. Описание. Используя свою собственную силу воли, вы научились создавать барьер, способный противостоять всем видам урона. Мощность барьера воли. Одна единица характеристики воля. 20 единиц защиты. Активация умения – 2000 единиц энергии. Следующее увеличение уровня навыка возможно только на 15 уровне. Внимание! Вы достигли первого порога значения во внеклассовом умении. Поздравляем! Бонус – увеличение коэффициента характеристики воли на 10%. Размер отраженного урона, необходимый для того, чтобы навык перешел на следующий уровень, увеличился в 10 раз. Это не страшно, это мы наберем, пусть и на пятнадцатом уровне. Главное, что я получил таки свой бонус. А дальше я вернулся к Даная и в черне объяснил ей план действий. Естественно, никаких возражений у нее мой план не вызвал. Да из чего бы. Я вычищаю в окрестностях всех мобов, которых только найду, а опыт идет ей, как и очки исследований. Себе же я забираю все очки характеристик, ну и финансы, конечно, тоже». И пошел Кач, великий и беспощадный. Помощница мне досталась отлично. Вперед батьки не лезла, всегда зная, где ее место. Сказали, и страховала. Сказали, забери оба на себя, забирала. То ли ее так вымуштровали, то ли действительно понимала, что и зачем мы делаем. Короче, идеальный напарник. Была, правда, пара скользких моментов, но это все касалось межрасовых связей, на которые меня пытались соблазнить. Но тут нашла коса на камень. Если хвост меня привлекал и добавлял некий шарм девушке, то вот рога... Я даже описать такое не могу. Я понимаю, конечно, что она в общем и целом гуманоид, но рога для меня это откуда-то из темы парнокопытных, А я как бы совсем не по этому делу. Так что пришлось дать резкий отворот, объяснив это тем, что у меня и невеста есть, и вообще я как командир такого не приветствую. В ответ мне лишь хмыкнули, мол, было бы предложено. И дальше ничего подобного уже не возникало. За двое суток практически непрерывных боев мы подняли три уровня моему новому соклану, что в сумме позволило ей прокачать ветку бафов на одну характеристику до 40%, и плюсом прокачалась ветка на общее сопротивление менталу. Ну а я добил такие значения интуиции до сотни пунктов. А заодно и уровень клану подняли. Но это так. Мелочи на фоне остального. Получено достижение интуит девятого уровня. Начисленные бонусы. Увеличение значения параметра энергия на 1400 единиц. Прибавка двух очков исследований. Увеличение шанса нанесения критического урона на 60%. Увеличение размера критического урона на 0,2 единицы. Получено достижение интуит 10 уровня. Начисленные бонусы. Увеличение значения параметра энергия на 1600 единиц. Прибавка двух очков исследований. Увеличение шанса нанесения критического урона на 70%. Увеличение размера критического урона на 0,25 единицы. Начисленные очки исследований ушли, конечно же, в гейт, доведя его до 12 уровня. Почему не до 14-го распотрачено было 4 очка? А потому что после 10 уровня навыка необходимо целых 2 очка на повышение одного уровня. Но все это бесконечно малое событие по сравнению с тем, что мое умение взгляд за край увеличилось до третьего уровня. В ту же самую секунду, когда это произошло, меня просто отключило на пару десятков секунд от потока информации, которая одновременно поступила в мою многострадальную голову. Вероятностные потоки еще не произошедших событий, всевозможные да нет возможно, переплетение всех моих планов с совершенно диаметральными результатами, все это одновременно попыталось уложиться у меня в голове. Не получилось. Зато получилось заработать головную боль, от которой мое лечение не могло меня избавить. Попытки абстрагироваться и уйти во что-то подобное медитации не получались, поток информации нарастал, как снежный ком, и когда лавина практически захлестнула меня, все прекратилось. И? Первое, что я выдал, открыв глаза и оглядев обстановку. Где мое всеведение? Во мне ничего не изменилось. Абсолютно. Нет, какие-то отголоски странных ощущений были, но и только. Может, надо сделать что-нибудь? Характеристику я поднимал, лежа на кровати у себя в комнате. Да, теперь у нас у каждого была своя собственная комната. В одиночестве. Так что никого не потревожил своей отключкой. Поднялся, вышел в общий зал, где меня все ждали. Первым я увидел байта, и вот тут началось. Неосознанно захотелось получить больше информации о питомце? И я, естественно, мысленно этого пожелал. Внимание! Желаете полноценно задействовать умение взгляд за край третьего уровня? Обращаем внимание, что для неподготовленного организма постоянный поток вариативно-прогностической информации может пагубно повлиять на когнитивные функции мозга. Рекомендация. Откройте второе сознание, либо встроите имплант с аналогичными свойствами, либо купите ИИ с функцией частичного слияния с разумом. Возможно, постепенная адаптация. Вопросов у меня появилась масса, но пока не было времени их задавать. Да, собственно, и некому. ей на базе волков, а больше умников у меня в друзьях и нет, так что пока выбрал пункт с постепенной адаптацией. И на этом все. Мне сообщили, что процесс запущен, и попросили подождать. Сколько именно ждать мне, к сожалению, не сообщили, о чем я и оповестил всех присутствующих. оповестил и тут же умчался на долгожданную встречу. Еще непонятно, сколько я с Амебом провожусь, а время нахождения в этом мире уже заканчивается. И вот, наконец, настал этот долгожданный момент. Я стою практически на том же месте и наблюдаю за отростками поля силы Ментала Юкиса. Без какого-либо волнения провожу рукой по серым миазмам и ничего. И удивительного в этом ничего нет. После всех бафов, наложенных на меня Данаей, Моя защита от этой основы взлетела куда-то в небеса. Дошел до расщелина и посмотрел вниз, ворочающегося в глубине гигантского амеба. ну поехали!» Практически неслышно прошептал я и нажал на спусковой крючок. Корд практически неслышно завибрировал у меня в руках, выпуская смертоносные гостинцы в Юкиса, не имеющего никакой защиты от любых повреждений. Семь секунд и короб пуст. На его место вставляется следующий, но я не стреляю. Я жду. Регенерация у амеба 40 тысяч единиц в секунду. А сейчас своей атакой я снес чуть больше, чем полмиллиона очков хитпоинтов. Надо подождать буквально десяток секунд, чтобы мой тренажер хоть немного восстановился. Массивная туша заворочилась, выросли ложноножки и потянулись к проему. Стрелять или еще как-либо пресекать попытки добраться до меня я не стал. Пусть пытается. С его скоростью движения это просто бесполезно. Дебафы на меня в ближайшие 20 минут не действуют, так что пусть развлекается. Новая очередь на сто патронов, и карабкающийся наверх Юкис тяжело завалился на дно расщелины, пытаясь придумать, как добраться до мелкой занозы, что начала мешать ему жить. Я же, подождав еще десяток секунд, снова разрядил полный короб патронов. И вот тут уже моего балтийского друга проняло. Засветившись тусклым желтоватым светом, он принялся карабкаться наверх, уже не обращая внимания на мои пули, безостановочно впивающиеся в его тело. И когда Юкис все-таки выбрался на поверхность, я успел всадить в него три полных короба, а ему хоть бы что. Светился себе и полз, вообще никак не реагируя на урон. Вернее, урон-то проходил, но залечивался буквально за секунды. И вот как сейчас узнать, надолго ли его бафнуло? Он ведь, зараза такая, не только регенерацию в десять раз поднял, но и скорость передвижения. И теперь движется со скоростью километров десять в час. Медленно, конечно, но уже не как улитка. «Товарищ!» — невесело крикнул я с очередного горного уступа, на который загнал меня Юкис. «У меня полные короба закончились. Мне перезарядиться надо». И будто бы, ожидая именно этих слов, свечение над Амёбом полностью пропало. «Такс». прошло десять минут не особо длинный баф получается и от чего ты к себе домой не идешь обратился я к таки ползущему в мою сторону юкису снег башка попадет совсем мертвым будешь и чтобы не казаться голословным сбросил ему сверху небольшую бомбочку тысяч на двести урона всего бомбу проглотили после чего она совершенно бесшумно взорвалась внутри практически прозрачного монстра оторвать ничего не оторвало но вот амебу после этого явно поплохело. Огромная туша вздрогнула, конвульсивно дернулась и сорвалась с семиметровой высоты прямо на плато. Шмяк вышел глухой, но мощный. Пару секунд тело подрагивало в спазмах, после чего монстр пополз в свою расщелину. «Видимо, регенерация не все проблемы решает», — пробормотал я, а затем, как это бывает, в голову пришла одна очень интересная мысль. «Погоди-ка, далеко не уползай!» — крикнул я вслед Юкису. После чего нашел у себя в закромах необходимые пузырьки и вылил прямо на плоть амеба. Первый был с маной, второй с концентрированной жизнью, которая в правильной обработке на некоторое время увеличивала собственную регенерацию и повышала количество хитпоинтов. И первое и второе зелье явно помогло, Я судил по показателям монстра, да и двигаться он как будто бодрее стал. Проводил взглядом уползающего Юкиса, после чего вернулся на нашу временную базу. Там отдал все короба нейтрону, чтобы он их зарядил, и попросил сделать еще хотя бы штук пять. Сам же сел за прокачку рун. Там до следующего уровня совсем немного осталось. Нейтрон справился за 15 минут. Я же провозился полтора часа. Но оно однозначно того стоило. Текущий ранг — ученик третьей ступени. Уровень специализации — 50 -й. Прогресс 200 из 34 миллионов 400 тысяч. Доступны к изучению руны 50-го круга. Бонус от ранга плюс 1650 единиц к параметру энергия. «Даная, ты посмотрела ветку развития, где можно бафать на уменьшение времени создания рун?» – обратился я к рогатой. «Есть такая, и даже не одна. Хоть девушка и подтвердила, что необходимое мне существует, но как-то неоднозначно это прозвучало». Тебе как бы отвечают положительно, но вот голос и интонация намекают, что без подвоха тут явно не обойдется. В чем проблема? Абсолютно точно зная, что она есть, поинтересовался я. Если рассматривать в целом ветки данного направления, то их можно разделить, условно, конечно, на две группы. Взяв менторский тон, начала объяснять Тифлингесса. Первая с обычной стоимостью прокачки, но с малым выхлопом. И вторая с увеличенной стоимостью прокачки и также с малым КПД. Дальше кивнул я, принимаясь разогревать еду. «А это все?» — пожала плечами девушка. «Примерные выкладки я тебе скинула». «Вижу». Я снова кивнул и принялся изучать полученный материал, не забывая работать ложкой. Итак, что мы имеем? В одном случае мы тратим одно очко развития и получаем за это уменьшение времени создания рун на 1%. Во втором случае мы тратим уже два очка, а получаем все тот же 1%. Казалось бы, на кой черт платить больше? А все дело в том, что первая ветка имеет шаг в 0,5 единицы, а вторая в одну целую. И в итоге, доведя этот навык, допустим, до 20 уровня, в первом случае мы получаем прибавку в 10,5% за 30 очков развития. Во втором случае у нас получается прибавка в 20%, но уже за 60 очков развития. Понятное дело, если очками исследований не обделен, второй путь намного выгоднее. Их с монстров добывать все-таки трудно, но возможно. Так что, думаю, вопрос решаемый. Не рассматривала вариант, при котором две ветки смогут уживаться друг с другом. Не срабатывание того, чей процент выше, а чтобы они суммировались. Мой вопрос явно озадачил Данаю. Отрицательно покачав головой, она полностью ушла в поставленную перед ней задачу. Вот и пусть трудится. А я пойду. Дела у меня. Ну, здравствуй, мой юный друг. С добродушной улыбкой поприветствовал я Амеба. после чего вылил на него сразу по пять пузырьков с маной и жизнью. Ну а дальше, без особого промедления, всадил в него весь БК-корда. «Ты как там? Норма!» — поинтересовался я, тщательно следя за жизненными показателями подопытного. Тот ощущал себя предельно нормально, если верить тем данным, что выдавал мне мой шлем. А он, я напомню, пользовался всеми моими возможностями, включая завышенные параметры интеллекта и интуиции и, конечно же, новые обилки взгляд за край третьего уровня. которая худо-бедно начала работать, но пока только дополняемые возможности, а не открывая что-то новое. Так вот, полив овеществленной силой, амебу пришелся по душе. Тот даже взбодрился немного и чуть реще начал тянуть ко мне свои ложноножки. Эту его затею я присек на корню, расстреляв еще один короб. А затем, видя, что мой прозрачный пациент чувствует себя превосходно, всадил еще сотню гостинцев в его податливый бок. «Подкрепись-ка!» А то регенерация у тебя что-то проседать начала. Я снова вылил по пять бутылочек на Юкиса, а затем без какого-либо зазрения совести выпалил подряд сразу пять боекомплектов. Это практически убило монстра, но я сознательно пошел на такой шаг, ведь именно столько, по моим подсчетам, мне оставалось до того момента, как мое оружие поднимется на следующую ступень. И это произошло. Только вот как-то странно. Такого со мной еще не случалось». Корд, находившийся в руках, просто рассыпался серой пылью, а перед глазами заморгали системные сообщения. Свернул их все. Не то место и время, чтобы разбираться с системками. После чего вылил сразу два десятка склянок на Юкиса с пожеланием выздоравливать и отправился к себе. И уже там, удобно расположившись в кресле, принялся читать и размышлять. Благо было над чем. «Внимание! Вы достигли первого предела преобразования оружия вашего класса. С этого момента каждый новый уровень подразумевает пересборку оружия по новым параметрам. Удачи! А дальше шли, собственно, все параметры, по которым мне предстояло придумать мое новое оружие. Но я сейчас и наваяю, радостно потирая руки, приготовился творить. Итак, предложенные параметры были следующие. Объем боекомплекта, скорострельность, урон физический, урон магический, урон энергетический, бесшумность. Вес оружия. Тип боеприпаса. Размер оружия. Предельная дальность стрельбы. Кучность. Точность. Прочность. Бронепробитие. Игнорирование параметра защиты от физического урона. Игнорирование параметра защиты от магического урона. Игнорирование параметра защиты от энергетического урона. Казалось бы, выставляй на максимум все параметры и будет тебе счастье. К сожалению, все не так радужно. У каждого параметра был своего рода ползунок, и если, допустим, выставить размер оружия на минимум, то параметры объем БК, все типы урона и игнорирований, а также предельная дальность стрельбы и скорострельность намертво устанавливались на средних значениях и выше уже не поднимались. Так что надо выбирать именно тот параметр, что тебе действительно важен, и уже от него дальше плясать. Для начала я залез в подраздел «Тип боеприпаса». Именно этот раздел будет иметь основополагающее значение для моего выбора. И странного в этом ничего нет, потому как мне нужен именно определенный тип боеприпаса. А если еще точнее, тот, на который можно будет нанести сразу две руны. Рунолог я, в конце концов, или так, погулять вышел. Вбил в поисковую строчку необходимый мне параметр и уставился на высветившиеся варианты. А вот теперь надо подумать. Все энергетические и иже с ними боеприпасы? Сразу мимо по одной, но очень важной причине. Руны на такие быка наносятся и даже держатся. Но только определенное время, которое измеряется иной раз секундами. Вот на кой ляд мне такое надо? Есть, конечно, энергоядра, на которых вязь существует и по полчаса, но для меня это все равно мало. Что у нас получилось в сухом остатке? Патроны, иглы и шарики. Так, сохраните и вывести на отдельный экран. Идем дальше. Открываем следующий параметр, и называется он у нас «скорострельность». Выставляем значение на максимум, и теперь смотрим, что из предыдущего выбора сохранилось. Часть патронов отвалилась, те, что на основе сгорания взрывчатых веществ. Остались только боеприпасы для разного рода рельсотронов, импульсников и прочего оружия, работающего на принципе электромагнитного ускорения. Мне, в принципе, такое подходит. Главное, чтобы по параметрам все было так, как заявлено. А теперь третий пункт, и он же, скорее всего, последний. Объем БК. Смотрим, где на данный момент располагается виртуальный ползунок. Немного выше среднего. Начинаем повышать, и буквально сразу пропадают пули, а затем и иглы. Еще немного ползунок вверх, пока не остался только один вид боеприпаса. Вот его и выбираем. Вроде бы все. На остальных параметрах стоит галочка. Увеличение до максимума без потерь в предыдущих настройках. так что лучшего оружия мне для себя уже не собрать. Поправка. На этом уровне оружия не собрать. Вот повышу ему уровень тогда, пожалуйста. Да поможет мне система, выдохнул я и нажал на кнопку сборки. Прямо в воздухе материализовалась моя новая красотка и упала мне прямо в руки. Ну привет, Няша. Имя родилось, само собой, совершенно спонтанно. Нежно провел по обводам импульсного карабина. после чего резко прислонил его к плечу, прицелившись в дальний угол. Мгновенно выскочила планка прицеливания, но я импульсом воли загнал ее обратно. «Когда у тебя на голове шлем сталкера, такие вещи не нужны, только мешают». «Удобно», — удовлетворенно кивнул я и принялся полноценно осматривать свое новое оружие. Если вкратце, то моя няша больше всего походила на футуристический пистолет-пулемет Томпсона. Понятное дело, деревянных деталей в ней не было. только металл и упругий пластик, но сходство было налицо. Барабанный магазин явно потолще, обводы хищнее, да и в целом общий вид, что называется, внушает. А теперь заглянем под капот моей новой малышки. Я наконец-то открыл параметры своей новой игрушки. ИМП Гадюка-18. Аналог. Оружие первого предела класса «Сталкер». Тип — импульсное оружие. Вес — 7 килограммов. Используемый калибр – 1 мм. Скорострельность – 2000 выстрелов в минуту. Емкость стандартного БК – 200 штук. Физический урон – 500. Игнорирование параметра защиты от физического урона до 500 единиц. Убойная дальность стрельбы – 300 метров. Прочность – 2500 стандартных единиц. Режим ведения боя – очередь на 3, 5, 15, 50 выстрелов. Слоты модернизации ноль из двух Описание. Для следующего образования 400 миллионов единиц нанесенного урона. Нельзя потерять, продать, украсть. Не выпадает при смерти. Минимальные условия для использования только для класса сталкер. Внимание! У вашего оружия появилась прочность. Не забывайте восстанавливать целостность, иначе существует угроза потери оружия навсегда. Гадюка, значит. М да Ну уж нет. Няша она и точка. Для врагов, да, смертельно опасная змея, быстрая и не оставляющая никаких шансов на выживание. А для меня — няша. Ладно, в сторону лирику. Что у нас по характеристикам? Шарики диаметром 1 мм, имеющие два слота под руническую вязь. Именно то, что я хотел. С этим норма претензий к системе ноль. Дальше — скорострельность. Вот тут прямо бальзам на душу. О таком я и мечтать не смел в моих самых смелых фантазиях. Одна из моих проблем — это стрельба из состояния ускорения. Слишком уж медленно происходил этот процесс для моего ускоренного восприятия, даже при скорострельности 700 выстрелов в минуту. Теперь же с моей малышкой для меня скорость ведения огня будет равняться примерно трем выстрелам в мою ускоренную секунду. А это прямо огонь. Это именно то, что мне доктор прописал? Надо быстрее возвращаться на базу производить массовый апгрейд. Что мне, что питомцам? Теперь поговорим про боезапас: Двести шариков. Много или мало? Тут ведь сразу то и не угадаешь, все проверять надо. Причем, пока я на базу не вернусь и не изучу новую руну, полноценного испытания не проведешь. Жаль, конечно. Руки-то чешутся, малышку в бою испробовать. По первым прикидкам одного бы камня будет хватать, чтобы сносить щиты монстром уровня так. Хм, получившийся результат несколько обескураживал. Я абсолютно точно неправильно что-то посчитал, потому как у меня выходило, что любая твари 50-го уровня для меня перестанет быть проблемой. Причем никакого-то низового монстра категории «сильный» или «могучий» нет. Как минимум, категории «нереальный» или даже «титанический». А такая математика уже за гранью. Так не бывает. Хотя верить в такое очень хочется. Так, отвлекся я что-то. Вернемся к ттх -няши. Физический урон. Тут говорить особо не о чем. 500 единиц по моим реалиям ни рыба, ни мясо. Вполне достойный урон для текущих задач. К тому же не он играет главную роль, а модификаторы, которые дают руны. Ну и лично мной заработанные бонусы. О них тоже забывать нельзя. Та же самая история и с так называемым бронепробитием. Хотя по сути сравнивать эти два понятия неверно. бронепробитие это способность боеприпаса преодолевать броню цели после чего она теряет какую то часть заложенной в нее энергии тогда как параметр игнорирования защиты от физического урона просто не замечает защиту меньше своего номинала для меня же данный параметр совершенно не важен у меня все решают руны ставку на которые я сделал уже давно и менять коней тем более таких читерских как мои на переправе не собираюсь дальность стрельбы 300 метров — это, конечно, слезы практически для любого стрелкового оружия, и уж тем более для импульсного автомата. Но для меня эти цифры вполне комфортные и каких-либо негативных чувств не вызывают. Няша не для снайперской стрельбы, она совсем для другого предназначена. И, если честно, мне и 50 метров за глаза хватит. А вот и ложка дегтя подъехала. Появился параметр прочность. Если раньше мое оружие было в принципе неуничтожимо, то теперь это не так. и 2500 единиц это даже не слезы, это куда как меньше. Придется придумывать способ ее поднимать, иначе я потом обрыдаюсь, потеряв свое счастье. Любой пропущенный удар не особо сильного и высококровного монстра, попавший вскользь по моей малышке, и все, сказка закончится. Допускать такой исход нельзя ни при каких обстоятельствах. И помочь мне в этом деле может возможность модернизации оружия путем встраивания различных улучшений в его свободные слоты. А таких слотов у ИМП целых два, так что, думаю, прочность оружия поднять хотя бы до сотни тысяч у меня получится. Никаким иным улучшением я слоты забивать не собираюсь. Чревато это, и рисковать не стоит. Ну и напоследок режим ведения огня. Что можно про него сказать? Да, в принципе, ничего. Ничего лучшего я бы и сам не придумал, если бы меня попросили высказать все свои хотелки. И если в общем и целом подвести итог, то он однозначен. «Няша? Бомба!» «Ну что, красавица, пойдем и спробуем тебя в деле?» Убирая в инвентарь ИМП, тихо произнес я. Поднялся с кресла, шагнул к двери, думая о том, а не перекусить ли мне немного на дорожку. Как вдруг был остановлен вылезшим перед глазами системным сообщением. «Внимание! Умение взгляд за край третьего уровня перешагнуло рубеж адаптации в 10%. Произвести корректировку видения мира». Лишним, пожалуй, такое не будет. Ответил положительно. В ответ мне посоветовали лечь и расслабиться. Ага, знаем, проходили. Растянулся на кровати и приготовился терпеть боль. Ведь по-другому система не умеет. Хотя подозреваю, что правильный ответ не хочет. Вспышка света перед глазами. Затем темнота, затем снова вспышка. И на этом все. Не ни боли, ни каких-то иных неприятных ощущений. Странно все это. Прислушался к себе и снова не обнаружил никаких изменений. Хотя нет, появилось чувство тревожности. Ничем вроде как необоснованное и довольно слабое, но оно точно появилось только что после корректировки видения мира. Сел на кровати, провалился в медитацию и принялся разбираться, откуда появилась тревога и что с этим делать дальше.